Глава десятая Закончив завтраком, я вышел во двор. Поднял голову к небу. В небе летал подаренный Дорофеевым сокол, описывая над усадьбой круги. «Иди-ка сюда!» — позвал я. И скастовал знак. Сокол стрелой рухнул с небес на землю. Охренеть все-таки, как они это исполняют! Кажется, что непременно в лепешку расшибется, а ему хоть бы хны. Встал на лапы и уставился на меня. «Хорош!» — похвалил я. «Сивка-бурка, вещая-каурка». «Значит, внимай. Основная твоя задача — охранять территорию. Если здесь начнется какая-то беда. Сработает защитный амулет, появятся левые люди, начнут бить, убивать и грабить. Все вместе или что-то одно, ты сразу улетишь ко мне. И верещишь три раза». Сокол открыл клюв и сдал подряд три трели. «Молодец!» похвалил я. «Все-таки один знак хорошо, а знак плюс дрессировка в десять раз лучше». «Верно я говорю?» Сокол издал одну трель. И «Еще больше, молодец! А теперь лети, раздобудь себе пропитание». «Я забыл у Дорофеева спросить, чем вас кормят». «Приедет, спрошу. А пока управишься сам?» Уговаривать Сокола не пришлось. Он издал довольный клекот. Кажется, охота в дикой природе была для него предпочтительнее кормушки. «Ну вот и отлично. Вечером ко мне вон туда», — я указал на башню. «Понял?» Утвердительно пиликнув, сокол сорвался с места и мгновенно скрылся с глаз, только его и видели. «Это ты для почтовых сообщений птицу раздобыл?» Потягиваясь, спросил Захар. Он тоже вышел на крыльцо. «Ну, в основном для охраны имения. А так, да, можно и для сообщений». «Ты как сам-то оклемался?» «После Лишаката? Ну да. Хорошо, что убежали от этой страсти». «Ты погоди. Скоро мы эту страсть убивать пойдем. Я уже и спеца нашел». Захар рыкнул и побледнел. «Десятком двинем», — продолжал я. «На этот раз без всякой самодеятельности. Именно десятком. Я поведу. Мне б только Роди еще немного посшибать». «Это найдешь», — заверил меня Захар. «С твоими-то способностями вот вообще не сомневаюсь». «Угу. Кстати, о способностях. Пора было проведать, как там идут дела на болоте». Поднявшись к себе, я вошел в будку телепортаций. Сосредоточившись, вызвал в памяти знак, который оставил на том месте, где мы замочили крайнего колдуна. Вспышка, и я в лесу. Все-таки знаки перемещения — самый офигенный вид транспорта. Единственное, не покемаришь в дороге, а так идеально. «Это еще что за художество?» — изумился я. Увидел, что знак огорожен чем-то вроде частокола. Пнул один из кольев и вышел из этой не то ловушки, не то черт его знает. На болоте кипела активность. Я заметил Ефима в числе остальных мужиков. Всего их было с десяток. А на пеньке поодаль скучала внезапно земляна. «Здорово, старая!» — поприветствовал я. «А ты как тут?» «Сам ты старый!» Добродушно огрызнулась охотница. «Что, память уже не та? Просил же нас с Захаром присмотреть за работниками». «Да я-то помню. Думал, ты забыла». «Когда меня друг просит об услуге, я забывать не имею обыкновения». Надулась земляна. «Ладно тебе, извиняй, не хотел». Примирительно ткнул я ее рукой в плечо. «Ну и как тут?» «Скучно». Земляна зевнула. «Канавы роют, воду отводят. Потом для просушки костры жгут». «Ничего не нашли еще, если ты об этом». «Об этом», — кивнул я. «Ладно, принял. Ждем свершений». «А не знаешь, что там за колья?» — перебила земляна. «Ох, Владимир, как думаешь, почему у нас знаков нет в Смоленске или в Петербурге, например?» «Ну, почему?» «А потому что знак нужно в таком месте оставлять, где ты точно знаешь, что его никто не увидит. Самое простое, что могут сделать, — стереть знак» это ладно это ты просто не перенесешься никуда оно как там лезвие приспособят переносишься и тебя бац на пополам а или отсроченную костомолку или просто тварь какая нибудь там рядом поспать ляжет ты сюда а она тебя зубами ясно кивнул я позаботилась значит обо мне земляна покраснела и отвернулась очень надо буркнула она просто сидеть скучно было вот и строгала Коля. ну да — Действительно. Хрен ли еще делать, пока соцсети не изобрели. Только колью точить и остается. — Да, спросить хотел. Как охотник-охотника. — На Лешака пойдешь? — На кого? — Вытаращилась на меня земляна. — Ну, на Лешего. — Но он же не существует-существует. — Десяток собираю потихоньку. — Очень на тебя рассчитываю. Земляна быстро переварила информацию. «Десятник кто?» «Я». «Тогда иду». «А ты что, уже десятник?» Земляна посмотрела на мою перчатку. «Пока нет, но скоро буду». Земляна кивнула. Уверенно, так будто ни секунды в этом не сомневалась. Вот даже и не знаю, как это расценивать-то. Восхищается она моим мастерством или поражается умению вляпываться в тварей на ровном месте. Там, где, казалось бы, их появление ничто не предвещает. «Ваше сиятельство!» Ефим издали поклонился. Я помахал рукой, поприветствовал. Но оказалось, что этого мало. «Нашли!» — объявил Ефим. «Что? Не знаем!» «Отлично!» Я поспешил к Ефиму. Он и еще два рабочих толпились вокруг третьего, ковыряющего лопатой мокрую болотную почву. Один ведь, если не смотреть на него и не комментировать, в жизни не выкопает. Тут поддержка необходима. «Сколько нужно рабочих, чтобы закрутить лампочку?» — проворчал я. «Чего извольти? не понял Ефим. «Наблюдать изволю». «Что это?» — я присел на корточки. И не очень удивился, когда понял, что рабочий выкапывает из засушенного болота уже знакомую нам с земляной гигантскую консервную банку. Я жестом велел рабочему отойти. Взялся за банку двумя руками, поднатужился и выдернул из-под земли. М да Если предыдущая банка была целой, то эту моя костомолка смяла так, будто она угодила под асфальтовый каток. Ну еще бы. Тремя ударами долбанул. Впрочем, размазала банку неровно. В центре светлый металл как будто обтекал нечто выпирающее во все стороны, как на знаменитой картинке, удав, проглотивший кролика. Ага. Стало быть, я прав». Разрушить можно только внешнюю оболочку, получив при этом десяток родий. А содержимое банки уцелеет, хоть ты на него атомную бомбу сбрасывай. Осталось придумать, как отскрести от этого содержимого светлый металл. Дальше останутся уже сущие мелочи. Понять, как добраться до содержимого, и нахрена оно вообще нужно. Я выдернул клок болотной травы и принялся отчищать от земли банку. «Владимир!» Такой паники в голосе земляны я не слышал еще ни разу. Голос еще не закончил звучать, а я уже действовал. Накинуть доспех, выхватить меч, скостовать защитный круг, закрывающий меня, Ефима и рабочих, благо они стоят кучей. И все это машинально, за одну секунду. В следующую секунду рядом со мной, спиной к спине, оказалась земляна. «Почему раньше не предупредила?» — буркнул я. «Подождала бы еще, пока нападут». Не успела огрызнулась Земляна. Минуту назад не было их, клянусь. Вот ты из-под земли выскочили. Нас окружили волкодлаки в количестве восьми штук. Защитный круг они быстро обломались и кровожадно лязгали челюстями. Опытные. Знают, что чем дольше удерживаешь круг, тем больше тратишь сил. Мать, пресвятая Богородица, всхлипнул за моей спиной кто-то из рабочих. Без паники, прикрикнул я. Пока вы здесь, рядом с нами, вам ничто не угрожает. От нас не отходить, ни на шаг. Прирастите к месту. Я был уверен, что меня услышали. Поняли или нет, не знаю, обернуться я не мог. Жить захотят, поймут. Я скостовал удар и влепил в ближайшего волкодлака. Земляна, судя по всему, одновременно со мной проделала то же самое. Но с одного удара волкодлака не ушатать. Пришлось бить еще. Молния. Две родии. Ага. крепкие ребята к нам пожаловали. Земляне понадобился еще один удар. Минус два волкодлака. Осталось шесть. «Заморозка!» — крикнул земляне я. «Всех не возьмет! Двоих могу попробовать! Бей! И мечом!» Земляна поняла. Два волкодлака перед нами застыли, покрытые инием. Мы с земляной ринулись вперед. У нас была буквально доля секунды на то, чтобы срубить тварям головы. И это мгновение мы не упустили. Две жуткие косматые башки, обдав нас фонтанами кровавой зелени, полетели на землю одновременно. Молния. Я получил еще одну родию. А в следующую секунду на нас ринулись оставшиеся четыре волкодлака. На таком расстоянии только меч». Удар уже малоэффективен. Да и сил опять сожрет собака. Мне еще защитный круг удерживать. Впрочем, через секунду я понял, что удерживать круг смысла нет. Рабочие во главе с Ефимом, рассудив очевидно, что волкодлакам не до них, бросились бежать. Благо, блокаду мы с земляной успешно прорвали. Вот же недоумки. Волкодлаки немедленно переключили фокус внимания. Бросились за ними. «Кретины!» — взвыл я! — Скорость волкодлака — это скорость волкодлака. Два прыжка, и вот уже волкодлак придавил лапами к земле одного из рабочих. Клыкастая пасть, роняя слюну, распахнулась над его головой. Я жахнул ударом. Волкодлака смело. Я подскочил ближе, рубанул мечом, но всего лишь ранил. Тварь оказалась крепкой. В последний миг из-под смертельного удара волкодлак ушел. На меня полетело сто кило живого веса. Правую переднюю лапу я отрубил, зато уцелевшая лапа метила мне в горло, мазнула когтями по доспеху. будь его, вспороло бы мне шею. «Ух, тварь!» — взревел я. Меч раскроил волкодлачью морду, вошел ровно между глаз. Меня обдало мерзкой зеленью и тут же шарахнула родиями. Еще две в копилку. Волкодлаков осталось три. С одним из них билась земляна. Успело спасти кого-то из рабочих или волкодлаки растерзали дураков раньше, я не разглядел. На меня кинулся волкодлак, почему-то один. Логично было бы вдвоем, их ведь помимо того, с которым бьется земляна, еще двое. Но второго я не видел, ни живого, ни мертвого, по крайней мере, рядом с собой. В то же мгновение меня осенило. Я взглянул туда, где минуту назад дрожали в защитном кругу рабочие где лежала смятая банка, извлеченная из болота. Сейчас я ее там не увидел. И последнего волкодлака не увидел тоже. Зато разглядел мелькающую среди деревьев тень. Одной рукой отбиваться мечом от волкодлака, а другой швырять удар до сих пор мне не доводилось. Я совершенно не был уверен в успехе мероприятия, но других вариантов просто не оставалось. Удар достиг цели. Правда, самого меня при этом сбили с ног. «Земляна!» — гаркнул я, уходя перекатом в сторону. Краем глаза заметил, что со своим волкодлаком земляна управилась. Сообразила. Метнула вслед волкодлаку, который пытался очухаться, еще один удар. На что-то более серьезное сил уже, видимо, не хватало. Бросилась догонять тварь. А я встретил мечом кинувшегося на меня волкодлака. Туша наделась на лезвие, меч пронзил его насквозь. Но зубы еще клацали и молнии бить не спешили. Я выхватил из-за пояса кинжал, полоснул тварь по горлу. Вот теперь сработало. Молния. Три родии. Ну, все правильно. Самые сильные твари дольше всего живут. Я высвободил меч из туши и подбежал к земляне. Тут тоже все уже было кончено. Башка волкодлака на земле отдельная от тела. «Три», — выдохнула земляна, и тяжело оперлась на меч. «Угу». У меня в последнем тоже. Чтобы извлечь смятую банку, клыки дохлого волкодлака пришлось разжимать лезвием кинжала. Крепко схватил гад, как в родную вцепился. Забрав банку, я ухватил за локоть шатающуюся земляну. Мы вернулись туда, где все началось. Двое рабочих истекали кровью, хлещущей из глубоких ран. Ефим валялся в отключке, от удара мощной лапы улетел в сторону. Четвертому рабочему повезло — До него, видимо, волкодлаки добраться не успели, помешали мы с земляной. Он лежал в довольно сомнительном укрытии между двумя болотными кочками. Зажмурил глаза, голову обхватил руками и чуть слышно скулил. «Все!» — я толкнул мужика в бок носком сапога. «Отбой воздушной тревоги! Вставай!» Мужик перестал скулить. Вместо этого затрясся. «Ну, черт с тобой!» Я подошел к тем, кому реально нужна была помощь остановил кровотечение, заживил раны, влил в восстановление сил. После чего понял, что у самого этих сил осталось только до знака доползти. Анур и Ефим на меня старался не смотреть. Забирайте этого своего, я кивнул на рабочего, который трясся, и уходите. Будем считать, что на сегодня работу вы закончили. Ефим вдруг бухнулся на колени. "Без попутал ваше сиятельство. Не хотел ведь убегать". — Не знаю, что нашло. Больно уж страшно было. — Но вот это самое и нашло, которое больно страшно. Страх вообще штука мерзкая. Похоже, твари. Крякнуть не успеешь, погубит. Ефим еще что-то бормотал, но я устало махнул ему рукой и опустился на кочку. Вытянул ноги. — Вот же шпрух это действительно. Ни дня без подвига. Интересно было бы посмотреть, как проходит обычный трудовой день какого-нибудь другого охотника. На них тоже все так кучно валится? Или это чисто мое везение? Наверное, мое. С меня вон и Захар, и Егор офигевают. Мужики сваливали в спешке, земля упоён жгла туши. Судя по выражению лица, представляла себе, как волкодлаки визят и корчатся в огне. Заметив, что я на нее смотрю, сделала лицо тяпкой и спросила — Свернешь теперь свою мелиорацию? И не подумаю. Пусть побольше площадь охватит. Мало ли, что тут еще найдется. А что ты с этими штуками делать собираешься? Спроси, чего полегче. Ну, для начала спрячу как следует. У меня и местечко подходящее есть. Да на кой они тебе? Мне-то, может, не на кой. Но видишь, какая штука. Консервы эти тварям зачем-то очень нужны. Если тварям что-то очень нужно, пусть лучше это что-то будет у меня, чем у них. Правильно рассуждаю? Неправильно. Земляна принялась собирать кости. Правильно так. Если тварям что-то очень нужно, сжечь эту дрянь — не дело с концом. Не, ну, тоже вариант. Признайся, что просто хочешь собрать человека и посмотреть, что получится. Да ни хрена уже не получится. Роди я забрал. Знаки там сломаны. Оно сдохло. «Но земляна, блин!» М? Она подошла ко мне с пригоршней костей. «В одной руке десять родий. Ты представляешь себе, что это за человек? Сколько родий в нем всего?» «Сотня?» — предположила земляна и тут же мотнула головой. «Нет, поболее даже. Хотя...» «Не меньше сотни», — сказал я. «Это, согласно моему справочнику, только для Вия норма. «Ты представляешь, что такое вий?» — спросила земляна и протянула мне мою долю костей. Восемь штук. «Ну так, защитный круг, в глаза не смотреть». «Откуда знаешь?» «Объяснил бы я тебе, откуда знаю. Да ты меня перекрестишь после такого». «Ну так, слыхал кое-чего». Вий одним взглядом целое село истребить может. Раз только он появлялся. На него тысячи и ходили, по всей Руси, говорят, охотников собрали. И полегло их там. Земляна с ужасом посмотрела на лежащий у меня под ногами искореженный барабан, не кипишу и раньше времени, Я толкнул ее плечом в плечо. Кем бы этот парень ни был, у него уже нет одной руки и, и еще чего-то. Того, что мы сейчас из болота вытащили. Так что если кто его и соберет, то не в полной комплектации. Что-то мне подсказывает, что он и без этих частей нас всех раскатает. А ты плюнь в это что-то и пни посильнее, пусть катится. И не печалит праведный ум всякой нудятиной. Ладно, чего? Пойдем ко мне?» Земляна, резко переключившись, покраснела. «А чего это к тебе?» «Ну, пообедаем, отдохнем. Птичку тебе покажу». «Птичку?» — сдвинула брови земляна. «Да я тебе сейчас все кости переломаю. Отставить!» Я на всякий случай отодвинул подальше мешочек с костями. С чего вдруг такая реакция? А то, думаешь, я не знаю. Птица без голоса сидит в гнезде из волоса. Ага. Я немного шевельнул мозгами, расщелкнул немудреную загадку и заржал. Не, ну каждый понимает в меру своей испорченности, конечно. Ох, земляна, не ожидал, не ожидал. Сокол у меня есть, прирученный, а не то, что ты подумала. То есть, конечно, то, о чем ты подумала, у меня тоже есть, но в гости зову не в том смысле. Однако земляна совершенно засмущалась, психанула и в гости не пошла. Двинула куда-то по своим делам. А я, подхватив искореженную банку, вернулся к своему знаку, окруженному чистоколом. М-да, верно земляна говорит, надо быть осторожнее. С другой стороны, так могли бы знака не заметить всякие лишние глаза, с этими колями. Попробуем мимо пройди. Ладно, в другой раз вернусь, сотру его нахрен. А вернусь лучше всего на карете. Вот вроде бы обладаем высокими технологиями, а как начнешь использовать, так столько нюансов. Все прям как на самом деле. Вернувшись домой, я сразу же услышал полный паники голос Маруси. «Владимир Всеволодч! Владимир Всеволодч! Отзовитесь, прошу!»